Глава 25. Значит, не только мы попали под раздачу. Что будем делать в этой ситуации? Как только большая часть офицеров собралась, поднялся Артур. На данный момент мы отправили несколько наших отрядов в поддержку Ангелины, а также были задействованы Йети. Учитывая оставшихся бойцов, нам не хватит сил, чтобы отразить нападение на другие базы. Переброска новичков, примкнувших к нам в экстренном порядке в магазин, началась. И пусть среди них довольно большое количество игроков, я бы не стал рисковать и отправлять их сразу на поле боя. Мы пока не можем быть полностью уверены в их лояльности к МКС, а также не подосланы ли они альянсом. «Тем более, что не стоит еще больше рисковать», – поднялась Агния, которая в последнее время активно участвует во всех собраниях, не боясь высказывать свою точку зрения и в случае чего до конца на ней стоять. «Есть высокая вероятность, что наши планы могут быть переданы отверженным через подосланных к нам шпионов с их стороны», «Думаю, что ни у кого нет сомнений, что во всей этой неразберихе к нам обязательно подослали несколько ублюдков». «Несколько?» – приподнял одну бровь Клеопатр. «Скорее всего, их за сотню, если не больше. Они обязательно воспользовались бы этой ситуацией, чтобы получше узнать нас изнутри». Заключённый с МКС-контракт, конечно, свяжет их по рукам, но нельзя быть до конца уверенными, что они не найдут способ выкрутиться в этой ситуации и слить необходимую нашим врагам информацию. Насколько мне известно, такие случаи уже ранее происходили, и вы знаете не понаслышке о том, что систему можно обойти. Хиро, как и все остальные, прекрасно понимал, о чём идёт речь. Тот случай с Дмитрием стал хорошим уроком, который навсегда останется в памяти всех, кто знает о нем. «Согласен, риски слишком велики», – вздохнул командир. «Но и отдать без боя базы мы не можем. Сейчас не самое лучшее время, чтобы распылять наши силы, но и поступить по-другому будет не самой лучшей идеей. В экстренном случае мы всегда можем эвакуировать жителей с помощью магазина, но мы должны оставить это на самый крайний случай». «Сейчас мы приняли слишком много людей, и наши ресурсы в первое время будут уходить слишком быстро. Нам обязательно необходимо отбить базы Клео и Русланы, иначе мы окажемся еще в более невыгодном положении». «Если мы сможем сохранить базы, то это решит часть наших проблем», – задумчиво произнес Артур. «Можно будет отправить туда часть жителей на то время, пока мы будем расширять станцию». Сейчас у нас катастрофическая нехватка жилых помещений. Людям приходится тесниться по 100 человек там, где оптимально может находиться всего 50. «Моя база может вместить дополнительно около сотни тысяч человек», – поднялся Креопатр. «Конечно, в том случае, если их не будет смущать жаркий климат пустыни. В любом случае, это должно снизить часть нагрузки со станции». «Не могу похвастаться таким же, но приютить около тридцати тысяч человек наш остров сможет», – сразу же отреагировала Руслана. «Единственное желательно, чтобы ими были девушки и дети». «Тогда мы обязаны защитить эти базы», – вздохнул Хиро. «По крайней мере, до тех пор, пока мы не сможем без всяких проблем разместить на станции всех жителей». — Единственное, что я сразу хочу уточнить для вас, Руслана и Клеопатр, так это то, что в ближайшие два-три месяца вам, а также всем вашим людям, все равно придется перебраться на новое место жительства. Очень сомневаюсь, что это нападение монстров будет разовой акцией. — Мы это прекрасно понимаем, — огорченно произнес побратим, — как бы мы ни хотели сохранить наше наследие и остаться на родине... Это невозможно. Чем ближе финал, тем сильнее будут провокации и атаки противников. Пусть мы и укрепили наши базы в последнее время, но нет сомнений в том, что рано или поздно найдется противник, который окажется нам не по зубам. Но хотя бы эти несколько месяцев мы бы еще хотели побыть на нашей родине. Тогда решено. Борзых и вызвавшаяся помочь Мерьем – «Будут отвечать за новеньких на территории магазина. Вряд ли наши враги попробуют там что-то учудить, но лучше перестраховаться. Тарс вместе с Йорроу сейчас заняты сопровождением группы Ангелины на станцию, а также большая часть наших бойцов выдвинулась им навстречу. Оставшиеся занимают все самые ключевые посты, и сорвать их с места мы не можем». «Поэтому единственные, кто может прямо сейчас отправиться на защиту баз, старшие офицеры из тех, кто не занят другими делами, боевые андроиды и небольшое число бойцов резерва», – вздохнул командир. Оглядев поникших людей, он продолжил. «Но мы всегда можем воспользоваться одной из наших козырных карт, поэтому давайте не будем так пессимистично на все это смотреть». «Это не пессимизм». Нахмурилась пигалица. «Мне просто кажется, что когда под твоим руководством находится почти миллион человек, а мы даже не можем выделить небольшое количество людей, то это выглядит так, будто мы просто повесили себе на шею бесполезный балласт. По моему мнению, присоединившиеся к нам также должны участвовать в предстоящем сражении». Если они собираются просто отсидеться и переждать, пока за них будут погибать другие, то легче будет просто выгнать их. Учитывая наше с Русланой положение, мои слова могут прозвучать не совсем корректно, будто я воспользовался ситуацией, но я все равно хочу высказаться. Стал серьезным побратим. Агния права. С учетом последних принятых в наших рядах сейчас находится почти миллион человек». Мы же задействуем лишь основной костяк из тех, кто был членом станции еще до созыва новичков. Понимаю, меры предосторожности и все такое необходимая вещь, но... Ситуация действительно критическая. Оставить их в безопасном месте наслаждаться уютом и комфортом в то время, пока верные станции и люди сражаются не на жизнь, а на смерть, Учитывая количество монстров, наши потери будут невероятно большими. Есть высокая вероятность, как бы это жестоко ни звучало, что почти весь костяк МКС может потерять свои жизни в этом сражении. А кто в итоге останется? Те, кого приютили и не позволили участвовать в битвах, из-за предосторожности. Пока все те, кто все это время был предан станции, рискуют своими жизнями, они будут просто отсиживаться в безопасности. «Разве это справедливо по отношению к нашим бойцам?» «По моим данным, из тех, кого мы приняли дееспособными для сражения, является почти полмиллиона человек», – неожиданно поднялся Артур. «Даже если задействовать половину из них, выйдет довольно ощутимая армия. Учитывая, что с момента начала апокалипсиса прошло достаточно много времени, Большинство из новичков обладают своим собственным снаряжением. Не у всех оно хорошее, но таким образом нам не придется экипировать всю эту ораву, по крайней мере, в начале. Учитывая нашу ситуацию, я тоже склоняюсь к тому, что мы должны задействовать их в предстоящем сражении. «Я тоже согласна с нашим генералом», – неожиданно поднялась Луна. «Не считая тех, кто примкнули к отделам на самой станции», Огромное количество новичков целыми днями прохлаждается и развлекается на полную катушку. Пусть мы и сами объявили набор, но, по сути, они сейчас пользуются нашим гостеприимством, ничего не отдавая взамен. Как и сказала Агния, они висят балластом на наших плечах. «А как же наша репутация?» – поднялась от оторва, которая сегодня присутствовала на собрании. «Что о нас подумают люди?» когда прознают о том, что мы отправили новичков сражаться против превосходящей нас по силе армии монстров. Этим может воспользоваться альянс отверженных, чтобы заманить к себе новых членов. Они могут все это перевернуть не в нашу сторону. «Плевать на репутацию!» – хлопнула по столу Пигалица. «Да я какой репутации вообще может идти речь?» Если мы не сможем отбить атаку монстров, то МКС будет попросту уничтожен. Нет, мы, конечно, можем переждать на станции, но что тогда? А если мы потеряем основной костяк, преданный МКС? Не захотят ли новички поднять восстание против командира и нас, которые лишатся всей поддержки? А по поводу Альянса мы всегда можем выступить в открытую информационную войну с ними, И в случае нашей победы преимущество в любом случае будет на нашей стороне. Сейчас самое главное разобраться с армией монстров, а потом под шумок избавиться от отверженных. Это будет самым оптимальным решением. «Я вас услышал», – поднялся командир. «Действительно, у нас уже не военное положение, а боевые действия». Все новички, имеющие статус игрока и ранее участвующие в сражении, будут обязаны участвовать в предстоящей схватке. В противном случае, действительно, мы будем выглядеть слишком глупо и самонадеянно. Пусть докажут свою лояльность не словом, а делом. Пора отрабатывать свое проживание на станции, а всех, кто не захочет, вежливо попросим покинуть наши территории, «По поводу засланных шпионов нет смысла беспокоиться. Альянс сейчас находится в куда более затруднительном положении, чем мы. Как и сказала Пигалица, мы всегда можем отступить на станцию». «В мерах предосторожности предлагаю выдать нашим офицерам передатчики». Генерал что-то писал в своем блокноте. «И в случае необходимости назначить новых из основного костяка». «У меня есть множество кандидатов, давно заслуживших повышения, но не было повода и необходимости в укомплектовании офицерского состава до такого количества. Теперь она появилась, и мы сможем довольно быстро все это провернуть. Единственная проблема – передатчики. Их потребуется много, очень много». «С этим проблем не возникнет», – кивнул Хиро. «Как только с новым офицерским составом будет решено, предоставь мне информацию о необходимом количестве, и я всё устрою. Единственная просьба, Артур, выбирай только тех, в ком ты уверен абсолютно. Сейчас даже малейшая утечка информации может дорого нам обойтись. Все остальные принимайтесь за дело и объявите о мобилизации новичков». «Всех тех, кто не состоит в отделах и откажется примкнуть к нашей армии в предстоящем сражении, вычеркнуть из списка в МКС, предварительно разорвав контракт. Вам все понятно?» «Есть!» Все, кроме Руслана и Клеопатра, быстро убежали по делам. «Меня радует, что ты так быстро принял решение», – улыбнулся Клеопатр. «Я внимательно наблюдал за тем, как ты руководишь своими людьми, и был сильно удивлен, что имея такой большой запас человеческих ресурсов, не пользуешься им. Мои слова могут прозвучать жестоко и немного отличаться от той точки зрения, которую ты до этого придерживался, но я все равно это скажу. Мы не в той ситуации, чтобы играть в «добрых самаритян». Принять к себе такое количество людей и обеспечить им защиту похвально, но не задействовать их – слишком глупо. Если бы ты и дальше вел такую политику, то ничем хорошим это бы не кончилось. «Давайте сейчас обсудим другой вопрос», – отмахнулся от его слов командир. Он и сам все прекрасно понимал и не собирался отнекиваться, но сейчас есть дела куда важнее. «Вашим подсчетам, на какую из баз нападут первой?» «Думаю, на мою», – нахмурился Клео. «Скорее всего, это стучится уже завтра утром». Области возле моей базы более труднопроходимая», – кивнула Руслана. «Да и мои люди некоторое время смогут безопасно сдерживать монстров на отдалении. Думаю, дня три мы ещё сможем продержаться до того, пока не подойдут до основного укрытия» тогда первым делом нам необходимо отбить базу криопатра нахмурился хиро какое количество монстров готовится к нападению и есть ли среди них явные лидеры думаю около полумиллиона задумался на несколько мгновений побратим по поводу лидеров как минимум среди этой аравы есть не меньше нескольких сотен именных монстров это те что нам удалось вычислить Думаю, их может быть еще больше. «Есть ли рядом с тобой другие группировки, которые могут прийти на помощь?» Командир пытался просчитать все варианты или, наоборот, присоединиться к противнику. «Те, кто мог прийти на помощь, уже давно присоединились ко мне», — хмыкнул Клео а вот врагов среди других группировок у меня предостаточно многие из них так и хотят избавиться от меня учитывая статус фаворита чтобы получить право стать участником вфенаре тогда нам придется действовать с оглядкой на возможное нападение со стороны ситуация хуже не придумаешь хиро повернулся к руслане а у тебя в нашу сторону движется около ста пятидесяти тысяч монстров быстро ответила девушка Именных среди них около сотни, не больше. По поводу врагов их нет. Все, кто ими являлся ранее, уничтожены. Остальные примкнули к нам». «Хм, а вот это уже довольно интересно», – задумался командир. «Вам не кажется, что количество монстров не случайно?» «О чем ты?» – прищурился Клео. «Сколько на ваших базах сейчас находится жителей?» «На моей около пятидесяти тысяч», – быстро ответил побратин. Их было больше, но часть бойцов находится на станции. «На Амазонии сейчас проживает около пятнадцати тысяч», – нахмурилась Руслана. «Это меньше трети от общего количества. Остальные были отправлены на МКС для поддержки». «И станция, общая численность которой достигает около миллиона», – хмыкнул Хиро. А количество монстров, которое идет в нашу сторону, было больше семи, их число еще росло. Уверен, в общей сложности их будет по десять миллионов. «А если так подумать, то все сходится!» – неожиданно воскликнул Клеопатра: «На каждую базу движется армия монстров, общее количество которых превышает число жителей в ней в десять раз!» «Вот и я о том же. Думаю, что больше ни у кого нет сомнений, что все это было заранее спланировано. Правда, пока неизвестно кем, но есть высокая вероятность, что высшие могут быть в этом как-то замешаны». В кабинет неожиданно ворвался Артур, весь встревоженный и запыхавшийся. Хиро повернулся к нему сразу же. «Что случилось?» «Мы получили сообщение от нашей разведки, что не только на нас надвигается армия монстров», отдышавшись и выпив воды, произнес генерал. «Несколько моих особых отрядов были отправлены в другие регионы для наблюдения за нашими основными противниками, другими участниками финала. К сожалению, мы смогли установить круглосуточное наблюдение только за троими, что участвовали в глобальном задании». «Только что мы получили сообщение, что на все наши цели движется армия монстров, и самое большое количество движется в сторону того, кто занял первое место на задании. По предварительным подсчетам в его сторону направляется армия в два раза больше, чем на нас». «Как далеко отсюда?» – нахмурился командир. «Достаточно далеко, не меньше тысячи километров до ближайшей цели». «Выдохнул Артур. Кроме этого, крупные скопления монстров были замечены и на других территориях, но конечную точку их маршрута мы не знаем». «Спасибо за информацию», – кивнул Хиро, после чего генерал быстро убежал вновь по делам, предварительно оставив папку с документами на столе. «Вы все слышали? Сомнений больше нет. Целью монстров являются участники финала». С одной стороны это хорошо, но с другой плохо. Плохо, потому что противник имеет строгую цель и трогать других, скорее всего, не будет, если те сами на них не полезут. Таким образом, альянсы их их прихвостни могут безопасно отсидеться в стороне, наблюдая за происходящим. А хорошо в том плане, что теперь мы знаем причину вторжения монстров. Скорее всего, это дело рук высших, и количество тварей зависит от того, сколько человек находится в подчинении того или иного участника. «Но я же не являюсь участником финала», – высказалась Руслана. «Но ты являешься частью МКС, причем официально», – сверкнул глазами командир. «А значит, также являешься для них целью, но для нас это хорошая новость». Все сейчас будут заняты устранением монстров, а значит, от других участников можно не ожидать удара в спину. «Что мы будем делать?» – задумчиво произнес Клео. «Завтра врагов будет ожидать довольно неприятный сюрприз», – Ухмыльнулся Сахиро. «Пора показать всему миру, на что мы способны». Вот так за разговорами и продумыванием плана прошел весь день. Лишь ближе к вечеру отряд бойцов во главе с Хиро и несколькими старшими офицерами отправился на базу Клеопатра.